Глава 13. Будь благословенна, царица милосердия. И снова прошли месяцы. Злые слухи обо мне давно умолкли. Люди в городе принимали меня за незнакомца. Они едва замечали меня. Слишком долго я вместе с отцом находился дома, наверху под крышей, никуда не выходя, не вступая с ними ни в какие контакты. Когда я представляю себе то время, мне кажется практически невозможным, что мое созревание из юноши во взрослого мужчину происходило в четырех стенах, вдали от внешнего мира. Я совершенно не помню отдельных деталей, того, например, что я должен был где-то в городе покупать себе новое платье, туфли, «белье» и тому подобное. Мое внутреннее омертвение тогда было настолько глубоким, что события повседневной жизни не оставляли ни малейшего следа в моем сознании. Когда на утро после смерти отца я в первый раз снова вышел на улицу, чтобы сделать необходимые приготовления для похорон, я поразился тому, как все изменилось. Железная решетка закрывала проход в наш сад. Сквозь ее прутья я увидел большой куст акации, там, где однажды посадил росток. Скамейка исчезла, и на ее месте на мраморном цоколе стояла позолоченная, покрытая венками, статуя Божьей Матери. Я не мог найти объяснение этой перемени, но то, что на месте, где была погребена моя Офелия, Стоит статуя Девы Марии, тронула меня, как какое-то сокровенное чудо. Когда я позже встретил Капелана, я едва узнал его, так он постарел. Мой отец иногда навещал его и каждый раз передавал мне от него приветы, но уже в течение года я его не видел. Он также очень поразился, когда увидел меня, удивленно уставился на меня, и никак не мог поверить, что это я. «Господин барон просил меня не приходить к нему в дом», — объяснил он мне. «Он сказал, что вам необходимо некоторое время побыть одному. Я свято исполнял его не совсем понятное мне пожелание. Я казался себе человеком, вернувшимся в свой родной город после долгого отсутствия. Я встречал взрослых людей, которых знал детьми». Я видел серьезные лица там, где раньше блуждала юношеская улыбка. Цветущие девушки стали озабоченными супругами. Я бы не сказал, что чувство внутреннего оцепенения покинуло меня тогда. Но к нему прибавилась какая-то тонкая пелена, которая позволила мне смотреть на окружающий мир более человеческим взглядом. Я объяснял себе это влиянием животной силы жизни которая, как завещание, перешла мне от отца. Когда капеллан инстинктивно ощутил это влияние, он проникся ко мне большой симпатией и стал часто бывать у меня по вечерам. Всегда, когда я рядом с вами, говорил он, мне кажется, что передо мной сидит мой старый друг. При случае он мне обстоятельно рассказывал, что произошло в городе за эти годы и я снова вызывал к жизни прошлое. Помните, Христофор, как вы маленьким мальчиком говорили, что вас исповедовал белый доминиканец? Я сначала не был уверен, что это правда. Я думал, что это игра вашего воображения, потому что то, что вы рассказывали, превосходило силу моей веры. Я долго колебался между сомнением и предположением, что это могло быть дьявольским призраком или одержимостью, если для вас это более приемлемо. Но когда произошло уже столько неслыханных чудес, у меня для всего этого есть только одно объяснение. Наш город накануне великого чуда. «А что же, собственно, произошло?» – спросил я. «Ведь, как вы знаете, половину своей человеческой жизни я был отрезан от мира». Капеллан задумался. Лучше всего я коснусь сразу последних событий. Я не знаю, правда, с чего начать. И так началось с того, что все больше людей стали утверждать, что они собственными глазами видели в Новолунии какую-то белую тень, отбрасываемую нашей церковью, что подтверждает предание. Я старался опровергнуть эти слухи, пока, наконец, я сам, да, я сам» не стал свидетелем этого события. Но пойдем дальше. Я испытываю глубочайшее волнение всегда, когда начинаю говорить об этом. Однако достаточно предисловий. Я сам видел доминиканца. Избавьте меня от описаний, ведь то, что я пережил, является для меня самым священным событием, которое я могу себе только представить, «Вы считаете белого доминиканца человеком, стяжавшим особенную силу? Или вы думаете, ваше преподобие, что он нечто напоминающее явление духов?» Капеллан медлил с ответом. «Честно говоря, я не знаю. Мне показалось, что он был облачен в папскую мантию. Я думаю, да, я знаю твердо. Это был светлый лик, устремленный в будущее». У меня было видение грядущего великого папы, который будет зваться Флос Флорум. Пожалуйста, не спрашивайте меня больше ни о чем. Позднее пошли разговоры, что точильщик Мутшелькнаус из тоски, что его дочь пропала без вести, сошел с ума. Я занялся выяснением этого обстоятельства и хотел его утешить, но это он утешил меня». Я увидел очень скоро, что передо мной блаженный, а сегодня мы все уже знаем, что он чудотворец. Точильщик-чудотворец? — спросил я, потрясенный. Да, так вы ведь не знаете, что сейчас наш маленький городок на прямом пути к спасению и стал местом паломничества, вскричал капеллан ошеломленный. Господи, неужели вы проспали все это время, как монах? «До весенней копели. Разве вы не видели статую Богородицы в саду?» «Да, я видел ее, — начал я. Но при каких обстоятельствах она появилась, я пока не заметил, чтобы люди совершали туда паломничество. Это потому, — объяснил капеллан, — что в это время старик Мутшелькнау странствует и наложением рук исцеляет больных. Люди стекаются к нему толпами». Вот почему город сейчас как будто вымер. Завтра, в праздник Успения Богородицы, он снова вернется в город. А он вам никогда не рассказывал, что он присутствовал на спиритическом сеансе?» — спросил я осторожно. «Только в самом начале он был спиритом. Сейчас он далеко отошел от этого. Я думаю, что для него это был переходный период». Но то, что эта секта чрезмерно разрослась сегодня, к сожалению, правда. Я говорю «к сожалению», хотя надо заметить, что вообще-то учение этих людей извращает учение церкви. Кроме того, я часто спрашиваю себя, что лучше – чума материализма, которая распространилась среди человечества, или эта фанатическая вера, которая произрастает из бездны? И угрожает все поглотить. Действительно, здесь выбор или Сцилла, или Харибда. Капеллан посмотрел на меня вопросительно и, казалось, ожидал от меня ответа. Я молчал, я снова думал о голове Медузы. Однажды меня оторвали от службы, продолжал он. Старик Мудшель идет по улицам, он воскресил мертвого. Кричали все друг другу взволнованно. Произошло очень странное событие. По городу ехала повозка с покойником. Вдруг старик Мутшелькнаус приказал кучеру остановиться. «Снимите гроб», — приказал он громким голосом. Как загипнотизированные люди повиновались ему без сопротивления. Затем он сам открыл крышку. «В нем лежал труп калеки, которого вы знали». Ребенком он всегда бегал со своими костылями впереди свадебных процессий. Старик склонился над ним и сказал, как однажды Иисус, «Встань и иди». И капеллан прослезился от умиления и восторга. И коллега очнулся от смертного сна. Я спрашивал потом Науса, как все это произошло. Вы, наверное, знаете, Христофор, что вытащить из него что-либо... «Почти невозможно. Он пребывает в состоянии непрерывного экстаза, которое с каждым месяцем становится все глубже и глубже. Сегодня он вообще перестал отвечать на вопросы. Тогда мне удалось кое-что от него узнать. «Мне явилась Богородица», — сказал он, когда я разговорил его. «Она поднялась из земли перед скамьей в саду, где растет акация». И когда я уговаривал его описать мне, как выглядит святая, он сказал мне со странной блаженной улыбкой. «Точно, как моя Фелия. «А как вы пришли к мысли остановить повозку спокойником, любезный мучелькнаус?» — допытывался я. «Вам приказала Богородица?» «Нет, я узнал, что Калека мертв лишь по видимости». «Но как вы могли узнать об этом?» Даже врач не знал об этом. Я это узнал, поскольку был сам однажды заживо погребен. Последовал странный ответ старика. Я не мог заставить его понять всю нелогичность подобного объяснения. То, что человек испытывает на себе, он может увидеть и в других. Дева Мария оказала мне милость тем, что меня еще ребенком чуть было заживо не погребли, иначе бы я никогда не узнал что калека мертв лишь по видимости, — повторял он во всевозможных вариантах. Но так и не дошел до сути дела, до которой я докапывался. Мы говорили, не понимая друг друга. — А что стало с калекой? — спросил я капеллана. — Он все еще жив? — Нет, и странно, что смерть настигла его в тот же час. Лошади испугались шума толпы понесли по рыночной площади, опрокинули калеку на землю, и колесо сломало ему позвоночник. Капеллан рассказал мне еще о многих других замечательных исцелениях точильщика. Он красноречиво описал, как весть о появлении Богородицы разнеслась по всей стране вопреки насмешкам и издевательствам так называемых «просвещенных людей», как появились благочестивые легенды И, наконец, как акация в саду стала центром всех этих чудес. Сотни людей, прикоснувшись к ней, выздоравливали. Тысячи внутренне отпавших, раскаявшись, возвращались к вере. Дальше я слушал все это не слишком внимательно. Мне казалось, что я разглядываю в лупу крошечные и в то же время всемогущие приводные колеса, цепи духовных событий в мире. Коллега чудом возвращенный к жизни и в тот же час заново возвратившийся к смерти, как бы подавал нам знак, что здесь действует какая-то слепая, сама по себе ущербная и все-таки, на удивление, активная невидимая сила. И потом рассуждение точильщика, внешне детское, нелогичное, Внутренняя смысленная, обнажающая бездну мудрости, и каким чудесным, простым образом старик избежал сетей Медузы, этого обманчивого света спиритизма. Афелия, идеальный образ, которому он отдал всю свою душу, стала для него милосердной, святой частью его самого. Отделившись от него, она вернула ему Тысячекратно все жертвы, которые он принес ради нее, совершила для него чудеса, просветила его, возвела его к небу и открылась ему как божество, душа, вознаградившая саму себя. Чистота сердца, как проводница сверхчеловеческому, носительница всех священных сил, и как духовная субстанция – Переносится его живая и обретшая форму вера на безмолвные творения растительного мира, и древо акации исцеляет больных. Но здесь есть и одна загадка, чье решение я могу лишь смутно предугадать. Почему именно то место, где покоится прах Афелии, а не какое-нибудь другое, стало источником всех целительных сил? Почему именно то дерево, которое я посадил, с желанием обогатить мир жизни, избрано быть отправной точкой всех чудесных событий? Глубокое сомнение у меня вызывало также то, что превращение Афелии в Богоматерь совершилось по магическим законам, подобным законам спиритического сеанса. «А где же смертоносное влияние головы медузы?» – спрашивал я себя. Неужели Бог и сатана, понимаемые с философской точки зрения, в последней истине и в последнем парадоксе, это одно и то же? Созидатель и разрушитель в одном лице. Как вы считаете, ваше преподобие, с точки зрения католического священника, может ли дьявол принимать облик святого или даже самого Иисуса Христа или Девы Марии? На какое-то время капеллан уставился на меня, затем закрыл уши ладонями и вскричал. — Остановитесь, Христофор! Этот вопрос внушил вам дух вашего отца. Оставьте мне мою веру. Я слишком стар, чтобы выдерживать подобные потрясения. Я хочу спокойно умереть с верой в божественность, чудо, которое я сам видел и с которым соприкоснулся. Нет, говорю я вам нет и еще раз нет. Если бы Дьявол и мог принимать разные облики, то перед Святой Девой и ее Божественным Сыном он должен был бы остановиться. Я кивнул и замолчал. Мои уста сомкнулись, как тогда на сеансе, когда я внутренне слышал насмешливые слова головы медузы. «Расскажи им все, что ты знаешь!» Да, понадобится явление великого грядущего вождя, который был бы абсолютным господином слова, способным так использовать его, чтобы открыть истину и одновременно не погубить тех, которые ее услышат. Иначе все религии будут подобны тому калеке, умершему наполовину, чувствую я. На следующее утро на заре меня разбудил звон колоколов на башне, и я услышал приглушенное пение хора, в котором звучало сдержанное, но глубокое возбуждение и которое приближалось все ближе и ближе. «Мария, благословенно ты в женах!» Какое-то тревожное дребезжание появилось в стенах домов, как будто камни ожили и по-своему присоединились к пению. Раньше проход оглашался жужжанием токарного станка. Теперь звуки мучительного труда исчезли, и как эхо в земле пробудился гимн Богородицы, думал я про себя, спускаясь с лестницы. Я остановился в дверях дома. Мимо меня по узкой улице проходила во главе со стариком Мутшелькнаусом плотная, несущая город цветов, толпа празднично разодетых людей. «Святая Мария, моли Бога о нас! Будь благословенна, царица милосердия!» Старик был босс с непокрытой головой. Его одежды странствующего монаха некогда были белыми. Теперь они сильно износились и были покрыты бесчисленными заплатами. Он шел, как слепой старец, неверный, шатающейся походкой. Его взгляд упал на меня, застыл на одно мгновение. Но в нем не отразилось ни следа узнавания или какого-то воспоминания. Его зрачки были устремлены вдаль, параллельно друг другу как будто он смотрел сквозь меня и сквозь стены в глубину иного мира. Он шел странной походкой, и мне казалось, что его ведет какая-то невидимая сила, а не его собственная воля. Он подошел к железной решетке, отгораживающей сад, распахнул ее и направился к статуе Девы Марии. Я смешался с толпой которая робко и медленно двигалась за ним на почтительном расстоянии и перед решеткой остановилась. Пение становилось все тише, но постоянно с каждой минутой в толпе нарастало возбуждение. Вскоре пение превратилось в бессловесную вибрацию звуков, и неописуемое напряжение повисло в воздухе. Я поднялся на выступ стены, с которого мог все хорошо увидеть. Старик долго стоял без движения перед статуей. Это был жуткий момент. Во мне возник странный вопрос. Кто же из двоих оживет раньше? Какой-то глухой страх, подобный тому на спиритическом сеансе, овладел мной. И вновь я услышал голос Офелии в своем сердце. «Будь осторожен!» Тут я увидел, что седая борода старика слегка подрагивает. По движению его губ я догадался, что он разговаривает со статуей. В толпе позади меня тотчас воцарилась мертвая тишина. Негромкое пение шедших сзади умолкло, как по кем-то данному знаку. Тихий ритмический повторяющийся звон был теперь единственным различимым звуком. Я поискал глазами место, откуда он доносился. Робко втиснувшийся в нишу стены, как будто избегая взгляда точильщика, там стоял толстый старый мужчина, на лысой голове которого красовался лавровый венок. Одной рукой он закрывал себе половину лица. В другой, вытянув ее вперед, держал жестяную банку. Рядом с ним, в черном шелковом платье, стояла загримированная до неузнаваемости фрау Аглая. Нос пьяницы, бесформенный и посиневший. Заплывшие жиром глаза едва видны. Без всяких сомнений, это актер Парис. Он собирал деньги у паломников, а фрау помогала ему в этом. Я видел, как она время от времени быстро нагибалась, робко наблюдая за своим супругом, как будто бы боялась, что он увидит ее, и что-то нашептывало людям, которые при этом сразу механически хватались за кошельки и, не спуская взгляда со статуи Богоматери, бросали монеты в жестянку. Дикий гнев охватил меня, я сверлил глазами лицо комедианта. Наши взгляды тут же встретились, и я увидел, как его челюсть отвисла, а лицо сделалось пепельно-серым, когда он меня узнал. От ужаса банка с пожертвованиями чуть было не выпало у него из рук. Охваченный отвращением, я отвернулся. «Она двигается! Она говорит!» «Святая Мария, моли Бога за нас! Она говорит с ним! Вот, вот!» Она наклонила голову. Пробежал внезапно по толпе из уст в уста хриплый, едва различимый шепот, сдавленный от ужаса увиденного. «Вот, вот! Сейчас снова!» Мне казалось, что сейчас, в одно мгновение, вопль, исходящий из сотен живых глоток, поднимется и разорвет гнетущее напряжение. Но все оставались словно парализованными. Только то тут, то там раздавались отдельные безумные причитания. «Моли Бога за нас!» Я боялся. Сейчас начнется давка, но вместо этого люди в толпе лишь опустили головы. Многие хотели упасть на колени, но люди стояли слишком близко друг к другу. Некоторые, обессилив закрыли глаза но не падали, поддерживаемые толпой. Своей мертвенной бледности они были похожи на покойников, стоящих среди живых и ожидающих чуда, которое их воскресит. Атмосфера стала такой магнетически удушающей, что даже легкое дуновение ветра казалось прикосновением невидимых рук. Дрожь охватила все мое тело, Как будто плоть хотела освободиться от костей. Чтобы не упасть вниз головой со стенного уступа, я уцепился за конный карниз. Старик говорил быстро, двигая губами. Я мог это отчетливо различить. Его изнуренное лицо засветилось как бы юношеским румянцем, словно освещенное лучами восходящего солнца. Затем вдруг он снова ушел в себя как будто уловил какой-то призыв. Напряженно прислушиваясь, с открытым ртом и глазами, устремленными на статую, он кивнул с просветленным выражением лица. Затем быстро что-то тихо ответил, прислушался еще раз и вскинул радостно руки. Каждый раз, когда он вытягивал шею, прислушиваясь, по толпе пробегал гортанный ропот, больше похожий на хрип чем на шепот «Вот, вот, она двигается, вот, сейчас, она кивнула!» Но никто не двигался вперед. Скорее толпа испуганно отступала, отшатываясь, как от порывов ветра. Я наблюдал за выражением лица старика так пристально, как только мог. Я хотел прочесть по его губам, что он говорит. «В душе не знаю, почему». Я надеялся услышать или угадать имя Офелии, но после долгих, непонятных мне фраз, его губы постоянно повторяли одно только слово. «Мария!» Вот, сейчас, как будто удар молнии потряс меня, статуя, улыбаясь, склонила голову, и не только она, даже ее тень на светлом песке повторила то же движение. Тщетно я убеждал себя, это только обман чувств, движения старика в моих глазах невольно перенеслись на статую, пробудили видимость того, что она ожила. Я отвел глаза, твердо решив остаться господином своего сознания. Затем я снова посмотрел туда. Статуя говорила, она склонилась к старику, сомнений больше не было. «Будь на настороже!» Я сосредоточил все свои силы на воспоминании об этом предостережении. И еще мне помогало то, что я ясно чувствовал в своем сердце нечто неоформленное, но бесконечно мне дорогое. Нечто, что я ощущал как постоянное близкое присутствие, хочет воспрянуть во мне, проявиться вовне и обрести форму, чтобы защитить меня» встав передо мной с широко распростертыми руками. Вокруг меня возникает магнетический вихрь, более могущественный, чем моя воля. Все, что осталось во мне от религиозности и благочестия со времен моего детства, что я унаследовал в своей крови и что до этого момента безжизненно покоилось во мне, прорвалось, проникая из клетки в клетку моего тела. Душевный ток в моем теле заставлял мои колени подкашиваться, как бы говоря, я хочу, чтобы ты пал на колени и поклонился мне. Это голова медузы, говорю я себе, но при этом чувствую, что мой разум отказывается мне повиноваться, и тогда я прибегаю к последнему средству, которое гласит «не протився злу». Я больше не оказываю сопротивления и погружаюсь в бездну полного паралича воли. В это мгновение я так ослабеваю, что не могу больше управлять своим телом. Мои руки срываются с карниза, и я падаю на головы и плечи толпы. Как я вернулся к воротам моего дома, я не знаю». Детали подобных странных происшествий часто ускользают от нашего восприятия или навсегда исчезают из памяти, не оставляя следов. Я, должно быть, как гусеница проскользил по головам сомкнувшихся паломников. Я знаю только, что в конце концов я оказался в нише ворот, не в состоянии двигаться назад или вперед, но статуя пропала у меня из виду и поэтому я не испытывал больше на себе ее колдовского влияния. Магический заряд толпы проходил мимо меня. «В церковь!» — раздался призыв из сада, и мне показалось, что это был голос старика. «В церковь! В церковь! В церковь!» Переходило из уст в уста. «В церковь! Дева Мария повелела так!» И вскоре все слилось в один многоголосый спасительный вопль, который разрядил напряжение. Чары развеялись, шаг за шагом, медленно, как гигантское стоногое мифическое чудовище, высвободившее голову из петли, толпа двинулась назад из прохода. Последние в толпе окружили старика, протиснувшись мимо меня и стали отрывать лоскуты от его одежды, пока он не остался почти голым. Они целовали их и прятали как реликвию. Когда улочка обезлюдила, я направился к акации, утопая в разбросанных повсюду цветах. Я еще раз хотел прикоснуться к месту, где покоится прах моей возлюбленной. Я ясно чувствовал — это в последний раз. «Неужели я тебя больше не увижу, Афелия? Ни разу больше?» — спрашивал я в своем сердце. «Один-единственный раз я хотел бы увидеть твое лицо». Порыв ветра доносил из города. «Будь благословенна, царица милосердия!» Невольно я поднял голову. Луч несказанного света осветил статую. На крошечное мгновение... Такое короткое, что удар сердца по сравнению с ним показался мне человеческой жизнью, статуя превратилась в Офелию и улыбнулась мне. Затем снова засиял на солнце, каменно и неподвижно, золотой лик статуи Богородицы. Я заглянул в вечное настоящее, которое для обычных смертных является лишь пустым и непонятным словом.